Городские низкоэтажные застройки, свойственные шанским традициям, перемежались с парками и садами. Даже относительно первозданные территории с обитающими там дикими, смертельно опасными животными превратили в чётко регламентированные заповедники и резервации. Я тихо поинтересовалась, опасаясь, что, напоминая о грустном, но любопытно было. «Тебе не хватает климата, Хара? Кустых туманов?» «Уже нет?» — пожал плечами Лейс. «Сначала Академия на земле, потом Нашуария. Слишком долго жил в других местах. Ощущение влажного прикосновения забылось слишком быстро». Увы. Граве, прибыв на станцию, плавно затормозил. Мы вышли из вагона. Мой нанотон и здесь вызвал ажиотаж у окружающих. Сдержанных шансы искоса поглядывали, а другие иномиряне откровенно глазели, особенно эпатажные труны. Последние с присущим им непосредственностью останавливались и, указывая на меня пальцами, громко обсуждали странную огромную штуку за спиной цыпочки в синем. Такси приземлилось у красивых ажурных зелёных ворот, которые, как и невысокий симпатичный забор, по большому счёту не отгораживают владельцев от всего на свете, а чисто символически указывают границы частной собственности. В глубине ухоженного фруктового парка виднеется большой дом со строконечной крышей, возвышающийся над верхушками деревьев, усыпанных белыми цветами. В этой части шуара в самом разгаре весна. «Как здесь красиво и пахнет чудесно!» — восхитилась я.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 Обычный бледный типаж, только словно у брата с сестрой, у обоих выделяются ярко-фиолетовые глаза. Мужчина высокий, сухощавый и жилистый, и держится прямо. Чувствуется выправка. Женщина тоже, на удивление, высокая, я ей по плечо, и одета, подобно Ари-Майшель, длинная, до щиколоток платья, приглушённого вишнёвого оттенка, свободно облегающее стройную фигуру. С длинными руками и белым воротничком. На руках белоснежные перчатки. Лёгкие белые туфли на невысоком каблучке.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 «Мы продали недвижимость на Вальшане, за сотню лет накопив весьма приличный капитал. У внука хорошо оплачиваемая профессия, военные всегда ценились правительствами любого народа». Пожилая Ахшанка искоса смотрела на меня, но, наверное, не увидев чего-то, ей одного ведомого совсем успокоилась и неожиданно добавила. «Я рада, что дом пришёлся по душе будущей хозяйки. У меня щёки потеплели от смущения и неловкости».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 Мы слишком устали бояться за внука, потерять единственную дочь и дальше постоянно переживать за её дитя невыносимо мучительно. Вы правы, я посмотрела на его работу в полевых условиях, на всю жизнь хватило. Передёрнулась я в воспоминаний о подземельях, зеках и прочих прелестях. Где? Вы? Женщина даже остановилась. Я виновата пожала плечами, забылась, а теперь напугаю бабушку. Но коротко рассказала о том, как мы встретились с Лейсом снова, коснулась истории с Розовой и Т-234.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 которые уравновесят друг друга, дополнит, Это большая удача в семье». «Спасибо», — облегчённо выдохнула я. «Даже не представляла, насколько мне будет важно принятие нашего брака этой женщины и её мужем». «Только с ребятишками не задерживайтесь. Шай гордый, но поклон к врачам лишний раз идти не хочет, а здоровье слабое. Только ради меня и соглашается. Он раньше даже по космосу мотался. Долго мы деток завести не могли». «Раиша — поздний ребёнок, того и одна у нас. Наш срок скоро подойдёт к концу».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 «Как у моей мамы. Как великих шан позволит?» «Я понимаю», — быстро согласилась Дэшара и стремительно сменила тему. «А обряд вы уже решили, когда проведём?» «Какой обряд?» — опешила я в первый момент от такого поворота. э э у вас, земляна, называется свадьбой, да?» — кивнула своим мыслям бабушка. «Нет». Я невольно покрутила браслет на запястье. «Ещё точно не решили, времени мало, да и хотели с вами обсудить и...» «О, хвала духом!» Я смогу поучаствовать в обряде, всю жизнь мечтала. Дешера слишком бодро для собравшейся в мир иной встала и предложила. Пойдем к мужчинам. Я порадую Шая и обряды, правнуки, и почти мирной должностью лейса. Ты хорошая девочка, столько добра в дом принесла. Вот есть у хэшаров и у хэлиров одна особенность. Не успеваю я за ними ни в мыслях, ни в ходьбе. Постоянно приходится догонять. вишневого платья Дешары парусом летел. А ты всегда такие наряды носишь?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 Из замечаний о трунах я дипломатично намекнула, что не вертихвостка. «У меня иное воспитание, и я придерживаюсь его вне зависимости от места жительства и работы. С моей должностью и специализацией из лаборатории почти не выхожу, а следить за модой...» Она резко остановилась, чего едва успела притормозить, чтобы не впечататься ей в спину. Обернулась и сияющими глазами высказалась. «Я никогда не думала, что внука Пара будет учёным. А кого вы видели рядом с ним?» Улыбаясь, но втайне обмирая, спросила я. Морщинки на высоком бледном лбу Дешеры проступили резче.